О трех царских дочерях. В некотором царстве, в некотором государстве, Именно в том, в котором мы живем, Жил-был царь с царицей. У него было три дочери. Они жили благополучно, царствовали. И минуло старшей дочери семнадцать лет И просится она у своих родителей в сад погулять. Те ей, как дозволили идти, взяла она своих нянек и пошла. Сколько они по саду ходили, гуляли, вдруг царевны у них не стало. Давай не ходить, искать, гаркать, кликать, нигде не оказываться. Только они пришли во дворец, докладывают государю. Ваша царевна скрылась неведом куда. Царь и сделал розыск, и везде, сколько ни искали, но нигде не могли найти. И так, значит, пропала его старшая дочь. Стали жить при двух дочерях. Так как средний минуло тоже возрасту, семнадцать лет. И вот так же она просит своих родителей, чтобы дозволили погулять. Они говорят, ну, иди, только смотри, берегись, будь осторожна. Далеко от своих нянек не отходи, будь при них, так как твоя старшая сестра без вести погибла. Вот она пошла с своими няньками. Начали ходить по саду, забавлять с разным цветом, И вдруг скрылась у них и вторая царская дочь. Вот они сколько так же ее кликли, искали, нигде не могли доискаться и догаркаться. ты с саду и докладывают государю, что ваша дочь из глаз наших безизвестно скрылась неведомо куда. Царь таким же образом искал, трудился и сделал розыск. И везде сколько не искали, но нигде не могли найти. Так погибла и вторая дочь. Остались они при одной. И живут так в троечком, тешат, нежат свою дочь. И вот так же, как и это, достигло возраст семнадцати лет, таким же родом и эт, просят у них в сад погулять. Они и говорят Что же, вот как две старшие сестры ходили и погибли без вести, чтоб и над тобой не случилось. Она и говорит, я ведь от нянек своих никуда не скроюсь. Вот она так же пошла своими няньками, начали ходить по саду, забавляться разным играм. Но она всегда была при няньках. Вдруг, куль взялся вихрь, подхватил и утошил из глаз их, и утошил неизвестно куда. И они, как видят, дело это неминучее, надо дать знать родителям. Приходит и докладывает государю, что вот из глаз наших неоткуль взял свихрь и унес царевну. Царь ведь делал неладно. Ходил крестный ход в сад и начал на тем месте служить молебным, но это ничего не помогло. И дочь его так и пропала, неизвестно куда. Царь думал, гадал, как бы и сделать дело. Может, хоть одна где найдется. Начал вызывать охотников. Кто только разыщет мою хоть одну дочь, за того я отдам замуж и половину своего царства отдам. Вот выискался один герой. Генерал и приходит. «Я пойду разыскивать». — Дайте мне, полк солдат, и пять тысяч денег. Государь ничего не жалеет. Все отдал генерал. Генерал отправился разыскивать царских дочерей. Выходит из городу. В конце города стоит кабак. Генерал говорит. — Вот, ребят, я вас попочиваю, а туда пойдем. Заходит, берет водки и выносит солдатам. — Пейте, ребят. — а Сиделец начал спрашивать, куда путь держите. Генерал ему все рассказал. Иду разыскивать царских дочерей, которые без вести из саду пропали. Сидельцем мой говорит, не желает ли в карты со мной поиграть? Генерал говорит, что ж, можно начальство подучи в карты играть. Да и сел он играть с сидельцем, Сидельце выиграл у него все деньги. Нус! Теперь я под чего будем играть? Давай играть под солдат. Давай. И вот сидельц выигрывает полк солдат. Нос, Теперь я под чего? Давай под одежду. Генерал и одежду ему проиграл. Ну, теперь я под чего? Давай под самого тебя играть. И вот выигрывать самого его. Когда выиграл его самого? И посадил. Стоп, генерал этого. Государь ждет месяц, нет никакого известия от генерала. Государь опять клич делает. Кто только разыщит мою хоть одну ее дочь, за того я отдам замуж и половину своего царства отдам. Вот выискался опять же герой генерал и приходит. Я пойду разыскить. «Дайте мне, полк, солдаты, пять тысяч денег!» Государь этот ничего не жалеет, все дал генералу. Генерал отправился разыскивать царских дочерей. Выходит из городу, в конце города стоит кабак. Генерал и говорит опять же, «Вот, ребят, я с попочу, а тогда пойдем». Заходит, берет водки и с солдатам, что пейте, ребят. А сидельцет начал его спрашивать, куда путь держите. Ну этот генерал ему все рассказал, что царя три дочери без вести из саду пропали, и что я, мол, иду их разыскивать. Сидельцем и говорит, не желает ли в карты со мной поиграть? Генерал говорит, что ж, можно. Сел он играть с Сидельцем. Сидельце выиграл у него все деньги. Ну, теперь под чего будем играть? Давай играть под солдат. — Давай! — И вот сидельц выигрывают, полк солдат. — нос теперь под чего? — Давай под одежду. — Давай! — И вот генерал одежду проиграл. — Но теперь под чего? — Давай под самого тебя играть. И вот выигрывать самого его. Когда выиграл его самого и посадил в столб генерала этого. Вот государь опять ждет месяц, нет никакого известия от генерала. И опять же клич он делает только разыщет дочь мою, за я отдам замуж и половину своего царства отдам. И был солдат-пьяница. Приходит он к государю и говорит, — Ваше императорское величество, дозвольте мне идти ваших дочерей искать. Куда ты пойдешь, пьяная морда? Ступай под забором, проспись. А он говорит, — Куды хотите, меня девайте, но я все-таки желаю ваших дочерей найти. Государь подумал, помечтал, а потом... Да ведь из пьяницы ты лучше выходит. Так что ж ты, с чем пойдешь? Да мне ничего не надо. Дайте мне двадцать пять рублей денег и пойду. Бог даст ты, найду. Государь подумал, подумал. пять рублей небольшие деньги. Ну, пропьет, пускай пропьет. Взял он деньги и отправился. Выходит за город, доходит до этого уж кабаку. Но, как пьянец, не терпится, надо зайти в кабак, хоть стаканчик да выпить. Заходит он в кабак. Сидельцем самого тут нету, а за стойкой стоит дочь его. Солдат попросил стаканчик, выпил и спрашивает у ей. — Разве вы здесь сидельц? Она говорит, нет, у меня есть отец и мать, а где они? — Они ушли, говорит, в баню. — А на что ж вам их? А я так спросил. Потом эта дочь говорит... — А куда ж вы пошли, куда путь держать? Солдат ей говорит, — Я пошел царских дочерей искать. — Где ж вы их найдете? — Может быть, найду. Все равно пойду странствовать. Вот у нас раньше ушли два генерала с двум полкам, и неизвестно где они. А я, Камя, ушел вдобавок. — Ох! — говорит, — Да не у нас. — Как у вас? — Да вот так. В то, как первый генерал пришел с полком, купил вина солдатам, и мой отец приглашал его поиграть в карты, и они сели играть. И мой отец выиграл с него деньги, потом солдат, потом одежу, и самого его и посадил в столб, а также и другого, говорит, и сейчас они него в столбе сидят. Солдат говорит, а как же он с имя играет? Да вот как, этот стол непростой, как на него сядь, так он любого каждого бы Солдат мотнул себе на воз отдела Нельзя мол, этим стулом завладеть? Просит он другой стаканчик закусить для смелости. Покуда он выпивает стаканчик, все поджидает. Скоро придет сидеть, И вот тем временем приходит сидельцы из бани. Куды ж ты пошел? Куды подержишь? Пошел вот царских дочерей разыскивать. — Ох, ох, где тебе их найти достался? — Да может, найду. — Да нет, не найти. — Деньги есть? — Есть. А солдат вроде как притарился пьяный муж на стул отсел. — Да давай лучше в карты сыграм. Солдат говорит, давай. Сидельц достает карты и говорит солдату, — Ты садись сюда, а я сад этот стул. Солдат говорит, «Нет, я хорошо здесь сижу, у меня здесь ловче». Сидельцы делать нечего. Солдат со стол не можешь жить и думает, ну, у меня все-таки ты пьяный, я тебе колпачу». Ну вот, начали играть. И сначала солдат выиграт все деньги, что у сидельца было. Потом отыграт этих солдат назад. Потом отыграют у него все имущество. Больше уж усиделец не подчего играть. А про генералов забыл, что они в столбу сидят. Вот ты в конце концов вспомнил. Да, ведь у меня еще есть два генерала. Приводят эти генералов и проигрывает их, и остался без всего. Солдат говорит, ну, теперь что будем делать с тобой? Подо что будем играть? Сидельц говорит, да не подчего боли. Солдат говорит, сидельц, ты больше никогда с солдатом не играй. Вот тебе на назад одежу и не обидься никогда на меня. А вы, ребят, ступайте на свое место, служить, значит, солдаты. А вы, генералы, пойдемте вместе. Зашли на базар. Купил пять пудов веревки, и заставил генералов тащить. Вот шли они чистым полем и подходят к ущелью или, так сказать, к глубокому врагу, вот спускаются в этот враг, пошли по этому врагу и дошли до норы. И когда Остановились в этой норы. Солдат и говорит, — Ну, ребят, сделаем зыбку из этой веревки, и вот я буду спускаться по веревке, а вы будьте у этой норы. Когда я буду дергать, то вы тогда тошите. Когда солдат спустился в эту нору и пошел по этому щелью и видит, стоит оловянный дворец. Заходит он во дворец и видит, старшая царская дочь сидит. Он и говорит, — Здравствуй, царевна! Она и говорит, — Здравствуй, русская кожа! Слыхом не слыхать и видом не видать. Сюда и зверь не забеживал, и ворон костей не залетывал. А ты сам на дом пришел. — Да я, — говорит, — Пошел от вашего родителя вас разыскивать. Она говорит, да как же ты меня, Толь, возьмешь? Так как, говорит, у меня трехглавый змей, он прилетит тебя съест. Ну да, говорит, съест ли подавится? Она немножко подумала и говорит, вот что сделаем. Вот в шкафу стоят у него напитки, один с сильным напитком, а другой с бессильным. Так вот, я возьму, да и переставлю сильный на бессильный, а бессильный на сильный. Так вот, когда он прилетит, он сразу узнат, что русская кожа сидит, ты на время спрячься. А царевна еще говорит, когда уж он будет тебя вызывать, выходи и говори с ним смеле. И когда он вам подаст напиток с бессильного места, вы пейте, потому что у вас силы прибудет, а сам он выпьет за место сильного, бессильный, тогда вы можете с ним биться. Ну, и он, значит, спрятался. Вдруг в скором времени летит трехглавый змей. Прилетает ко дворцу, ударился об землю и сделался молодцом. Заходит в дверь и говорит Фу, русская кожа! Сюда и зверь не забеживал, и ворон костей не залятывал, А ты сам на дом пришел. Ну, те выходи. Царевна ему отвечат, Вы, говорит, по Руси летали, и русского духу нахватались. Что ты мне врешь, говорит? Выходи, кто такой есть? Солдат выходит, говорит. Что тебе надо? Зачем ты сюда пришел? Кто тебя звал? «Я пришел, — говорит, — освободить царевну из твоих дьявольских когтей. Что ты со мной изговорил? Сейчас я тебя раздавлю!» Он говорит, «Врешь, идолище проклятое! Либо съешь, либо подавишься!» Он говорит, «Ну что ж, будем биться или мериться, или братоваться!» Не на то, говорит, я пришел, чтоб мириться, а чтобы биться. Ну, все-таки, змей говорит, давай перво выпьем, потом будем биться. Солдат говорит, давай. Змея отворят шкаф, достает бутылку с бессильного места, а они уж переставлены сильным напитком. Солдат, когда выпил, и говорит что я тебя сейчас раздавлю. А змей выпил с бессильным. Змей когда выпил, говорит, ну, бей, солдат ему, говорит, русский дух никогда не начинает вперед, а наоборот, начинай ты. Змею как ударил, солдат стоит как столб, а змей от своего удара шатнулся. Солдат, как размахнулся, так все три головы шиб. шип. Он взял, вытащил его, тело сжег, пепелок развеял. Царем дает маловянное яичко, говорит, «Перебрось его из руки в руку». Он перебросил из руки в руку, и во дворца не стало. ну теперь я пойду вашу среднюю сестру искать». Царевна говорит, у ней шестиглавый змей, солдат не взирает ничего и идет дальше. Когда доходит, видит, стоит серебряный дворец, заходит туда, и там сидит середняя царская дочь. Он заходит и говорит, здравствуй, царевна. Она говорит, здравствуй, русская кожа. Слыхом не слыхать и видом не видать. Зверь не зарыскивал, и ворон костей не залетывал, а ты сам на дом пришел. Да я, говорит, пошел от вашего родителя вас разыскивать. Она говорит, да как ж ты меня оттуль возьмешь? Так как, говорит, у меня шестиглавый змей, он прилетит, тебя съест. Ну да, говорит, съест ли подавится? Она тогда -да, немножко подумала и говорит, вот что сделаем. Вот в шкафу стоят у него напитки, один с сильным напитком, а другой с бессильным. Я сейчас возьму и переставлю их. Сильные на бессильные, а которые бессильные на сильные. Так вот, когда он прилетит, он сразу узнает, что русская кожа сидит, ты на время спрячется. А как будь уж тебя вызывать, выходи говорить с ним смеле? А как он вам подаст напиток с бессильного места, вы пейте, потому что у вас силы прибудет, а сам он выпьет за место сильного бессильный, и тогда вы можете с ним биться. Ну, и он, значит, спрятался. Вдруг в скорое время летит шестиглавый змей, прилетат ко дворцу, ударился об и сделался молодцом, заходит в дом и говорит... Фу, русская кожа, сюда из верни забежал, и ворон костей не залятывал, а ты сам на дом пришел, ну-ка выходи. Царевные ему отвечат, вы, говорит, парусе летали, и русского духу сами нахватались. Что ты мне врешь? Говорит, выходи, кто такой есть? Солдат выходит и говорит, ну что, кричите, что тебе надо? Зачем ты сюда пришел? Кто тебя звал? Я пришел, говорит, ослабонить царевну от твоих дьявольских когтей. Что ты так со мной заговорил? Сейчас я тебя раздавлю. Он говорит, врешь, идолищи поганы, либо съешь, либо подавишься. А он говорит, ну что ж будем биться, или мириться, или братоваться. Не на то, говорит, я пришел, чтоб мириться, а чтобы биться, ну... Все-таки, змея говорит, давай перво выпьем, потом будем биться. Солдат говорит, давай. Змея творят шкаф, достает бутылку с бессильного места и подает солдату. Солдат, когда выпил, говорит, но ну, я тебя сейчас раздавлю. А змей, как бутылка переставлены, выпил с бессильным, змей говорит, ну, бей. Солдат ему говорит, «Русский дух никогда не начинает вперед, а наоборот, начинай ты!» Змей его ударил, солдат стоит, как столб. А вот теперь солдат размахнулся змею три головы шип. Змей снова размахнулся, ударил солдата. Солдат пошатился, рассердился, тогда солдат ударил змея еще три головы шип. Потом он взял его, вытащил. Тело сжег, пепелок развеял. Тогда царевна дает ему серебряное яичко и говорит, «Вот, переброси его из руки в руку». Он перебросил из руки в руку, и серебряного дворца не стало. «Ну, теперь я пойду вашу младшую сестру искать». Царевна говорит, «У ней девятиглавый змей. Солдат на это ничего не взирает и идёт дальше».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 У меня, говорит, девятиглава и змей, он прилетит, тебя съест. Ну да, говорит, съест, либо щеподавец. Она немножко-то подумала и говорит, вот что сделан. Вот в шкафу у него стоят напитки, один с сильным напитком, а другой, значит, бессильный напиток. Я сейчас возьму и переставлю их. Сильный на бессильные, а который бессильный на сильный. И когда он прилетит, так сразу узнает, что русская кожа пришла, а ты спрячешься. И как будет тебя вызывать, выходи и говори с ним смеле. А как он тебе подаст напиток с бессильного места, и ты пей, потому что у тебя сил прибудет, а он выпьет, у него силы убудет. И тогда ты будешь с ним биться. Ну, солдат и спрятался. В скором время прилетает девятиглавый змей. Прилетает к дворцу, ударился об землю, сделал с молодцом, заходит в дом и говорит, «Фу, русская кожа! суда и не зарыскивал, и ворон костей не залетывал, а ты сам сюда на дом пришел. Ну-ка, выходи!» Царевный ему говорит, «Да вы, говорит, сами по русе летали, и русского духу нахватались. Что ты мне врешь?» — говорит, «Выходи, кто такой есть!» Солдат выходит и говорит, «Ну что кричишь?» Что тебе надо? Зачем ты сюда пришел? Кто тебя звал? Я пришел сводить церевну из твоих дьявольских когтей. Что ты со мной заговорил? Сейчас я тебе раздавлю. Солдат говорит, врешь и долище поганые. Либо съешь, либо подавишься. Змея опять говорит, ну что ж, будем биться или мириться, или братоваться будем. Не на то. То, говорит, — я пришел, чтобы братоваться, а чтоб биться. Но все-таки, — змей говорит, — давай перво выпьем, потом будем биться. Солдат говорит, — давай. Змеи отворят шкаф, достает бутылку и солдат подает. А, как они уж переставлены. Солдат выпил сильного места, змей выпил с бессильного. Вот змей говорит, — ну, бей. А солдат ему на то отвечает, русский дух никогда не начинает вперед, а наоборот, начинай ты. Вот змей ударил, солдат пшатнулся, солдат размахнулся, сразу три головы шип. Змей во второй раз ударил, прошип солдату висок, а солдат осердился, развернулся, ударил шип пять голов. Змей в третий ударил пошатнулся сам, а солдат в третий раз размахнулся и сшиб последнюю голову. Он взял, вытащил его, тело сжег, пепелок развеял. Царев дает ему золотое яичко и говорит, перебрось его из руки в руку. Он перебросил и из золотого дворца не стал. Но «Ну, теперь пойдем со мной. Когда... Да вот их это, доноры, садит старшую царевну сам в самую эту зыбку, дернул. Генерал ее потащили. Когда вытащили, спускают обратно эту зыбку. Он содит и вторую царевну. Когда не вытянули, спускают и третью, вот это садит и младшую. Когда не вытянули, младшую. -то. И больше веревку не спускают. И говорят царевным. Скажите, что мы вас нашли, и взяли с них клятву, чтобы они не сказывали про солдата. А и вот так пошли домой, а солдат остался в этой норе. Солдат ждал, ждал, обратно не спускают. Нечего солдату делать. Отошел от этой норы, достал оловянное яичко, перебросил из руки в руку. И вот перед ним стал оловянный дворец. Зашел он в дворец, крикнул, «Духи, где вы?» и явились перед ним двенадцать духов, что угодно. «Подавайте мне выпить и закусить. Ты сейчас же накрыли ему стол. Тот, например, выпил, закусил, сидит и думает, что я теперь буду делать». Вынул яичко, перебросил из руки в руку, а ловяного дворца не стало, потом походил по норе. Достает серебряное яичко, перебросил из руки в руку, и вот перед ним серебряный дворец. Взошел в него, походил по нем, вскричал Духи, где вы? Явились перед ним опять же 12 духов. Что вам угодно? Он говорит. Подайте мне выпить и закусить. Те накрыли ему стол, он выпил, закусил, походил по дворцу. Нет ничего. Походил по ныре, достает яичко, перебросил из руки в руку. Не стало серебряного дворца и думает. «Дай-ка построю я золотой дворец». Достает золотое яичко, из руки в руку перебросил, стал перед ним золотой дворец, заходит в него и увидал, висит в углу балалайка. Взял он эту балалайку и зачал на ней играть. Вот чертенок по чертенку и набрались, полный дворец. «Отдай, солдат наш балалайку!» «Солдат сидит, ты град!» А черти все просит, отдай нашу балалайку. Потом солдат имя и говорит — вот что, черти проклятые, вытащите меня из этой норы, отдам вам эту балалайку, а ежели не сумеете вытащить, то не отдам. Черть в тот раз в ответ — пойдем к норе, сейчас вытащим, так отдай балалайку. Подходит к норей, давай лестницу делать. Встают чертенок на чертенка и плетут лестницу. Ну, солдат, теперь выходи. Солдат тогда вышел из норы и бросил имя балалайку, да и пошел обратно в город. Когда приходит в город и встает к бедному старику на квартиру. Итак, у царя вот-вот свадьба. Генералки пришли и сказали, мы спасли дочерей, и государь за них отдает. Ну, дочери отцу говорят, что вот что, папаша, когда они нас сумели достать, и пускай нам достанут чулки, которые у нас на тем свете были. Потом государь призывает генералов этих своих нареченных зятелей и говорит... — Вот что, нареченные мои зятевья, когда вы сумели моих дочерей достать, то сумейте челки достать, которые на них были на тем свете. — Вот имя, значит, задача. Почем же они знают, какие челки у дочерей на тем свете были? И вот стали по городу рыскать, разыскивать, кто бы взял связать царским черям чулки, которые у них на тем свете были. Солдат опять и услыхал, да и говорит старику. Ступай, к детка, не увидишь ли этих генералов, и берись эти чулки связать, которые у них на тем свете были, так не ошибайся, проси дороже. Старик пошел, и как раз ему эти генералы встречу. — Здравствуй, дедушко. — Здравствуйте. — Вот что, дедушка, не возьмешь ли сделать царским дочерям челки, которые у них на тем свете были? Старик говорит, да, могу. — А что ж будут стоить? — Да за три пары три тысячи рублей. — Ладно. Так чтоб к утру были готовы. — Ладно, — говорит. Генерал дает ему деньги. Старик отправился обратно. Когда приходит домой, и солдат ее спрашивает, ну, чё, взялся? — Да, взялся. — Что за работу взял? — Три тысячи рублей. — Ну так, ладно. — Эй, та шей, что вина! Старик говорит, так, что ж мы пьем с пьян, когда ж будем работать? Солдат говорит, так что, я же не хочешь идти по винот? Гработай сам, дело не мое. Старик думает, так беда, и так беда. Нечего делать старику, пошел, принес, что вина, Выпили со стариком, и солдат ложит спать. Старик думает, вот беда. Ну, делать нечего, несколько покрутился и сам свалился. Солдат, когда проснулся, ведь старик спит, достает челки кладет на стол и будет старика. Вставай, дедк, неси свою работу, сдавай, генералом. Старик, когда разбудился, видит, лежат на столе чулки, взял эти чулки и понес генералом. Солдат ему говорит, если генерал и спросит сам?" чулки говорит, что те. Когда приносят генералам челки, те говорят, — те ли, старик, челки точно так, те. Тогда генералы взяли, челки, пошли к государю. Когда приходят к государю и подают, вот самые эти челки. Государь берет челки и несет дочерям. Вот, любезные дочери, вот вам и челки. Дочь ему в ответ, да папаша те самые. Ну вот что, папаша, когда они достали нам те чулки, пускай достанут те ботинки, в которых мы на тем свете были. Государь приходит генерал говорит, ну, когда вы сумели достать чулки, достаньте и те ботинки, в которых они на тем свете были, чтоб к утру были готова. Ладно. Вовратились, генерал, от государи давай ладить этого старика искать. Солдат опять говорит старику, — Ну, дедка, ступай, верно тебя генерал, ищет. Будут тридеть ботинки, делать берез, так дороже проси. Ладно, дедка идет, а генералы гоняют этого старика, ищут. Завидели этого старика, возрадовались, кричат, — Здравствуй, дедушка, здравствуйте! Вот что, детка, не возьмешься ли ты ботинки сделать, в которых царские дочери на тем свете были? Да ладно, батюшки, возьмусь. Что ж будет за работу стоить? Да по две тысячи рублей, — говорит. Ладно. Они ему дают деньги, чтобы к утру был готов, а если не будет готов, то мы тебя сказним. Старик приходит и обсказывает солдат, что отмол, мол, взял заказ, что за работу взял. Да будет ищи. Откладно, тащи вина три бутылки. А старик твердит одно, а когда ж будем ботинки делать? Солдат отвечат, так делай, я тебя не унимаю, а это дело не твое. Я тебе говорю, тащи вина. Старику нечего делать. Пошел, приташил, три бутылки вина выпили. Солдат свалился, старик, вид, делать нечего, сам ложит спать. Солдат проснулся, старик спит. Солдат достает ботинки, ставит на стол и будет старика. Ну, детка, вставай, ботинки готовы, сдавай генералам. Старик встает, видит, готовы ботинки, взял и понес генералом. Солдат ему говорит, ежели спроситель самые ботинки, скажи, что те... Старик идет к генералам, приносит им ботинки. Они говорят, или, старик, ботинки. Точно так, те самые. Генерал берут, являются к царю. Вот те самые ботинки. Государь берет, несет дочерям. Вот, любезные дочери, вам те самые ботинки. Дочери посмотрели ему в ответ. Да, папаша, те самые. Вот что папаша. Теперь когда они нам достали ботинки, пусть достанут те платья, в которых мы на тем свете были, и чтоб к утру было готово. Король приходит к зятевьям. — "Ну, когда вы сумели челки и ботинки достать, достаньте те платья, в которых они, значит, на тем свете были. Генералы давай опять старика разыскивать". Солдат псылат старика — Иди, детка, тебя, однако, генералы ищут, снаряжай сработать платья царских дочерей, в которых они на тем свете были. Да смотри, проси дороже. Генералы увидели стрика Так, так, девушка, возьмись за работу, сделай то самое платье, в которых царские дочери на тем свете были. — Ладно, да чтоб к утру был готово, а то сказним. Старика на это. Ладно. Что ж будет стоить? По три тысячи рублей. Но генералы на это согласны. Старик приходит домой. — Ну, что, взял заказ? — Взял. — Что, за работу взял? — Да вот, по три тысячи рублей. — Ну, ладно. Тащи два штофа. Ну, старик уж стал маленько на солдата надеяться. Напились оба в лоск пьяные и леглись спать. Солдат проснулся, старик спит, достает платьцы и кладет на стол. Старик встает, ведь платьцы готовы. Солдат опять ему наказывают, ежели спросят, те ли платьцы?" говоришь, то те. Ну и опять все так же. Получили генералы, несут государю, государь несет платье дочерям, те смотрят те самые. — Ну, так вот что! ли сумели это достать, пусть построят нам дворцы, которые у нас на тем свете были, и чтоб к утру были готовы. — Государь опять приходит к генералам, так и так объявлят, что постройте к утру эти дворцы, которые у них на тем свете были, ну, эти генерал опять старика искать. А солдат узнает, опять старика обсылает. «Торгуйся, строй дворцы, да смотри, дороже бери». Вот старик пошел, а генералы навстречу бегут. Увидели старика. «Так, так, дедушка, возьмись за работу. Сделай те дворцы, в которых царевны на тем свете были. Что ж, ладно, да чтоб к утру был готов, то сказним». Старик опять, «Ладно, а что будет стоить?» — Да, по десять тысяч рублей. Генерал опять на это согласен. Опять же приходит к солдату, обсказывает, что вот взял заказ, а что за работу взял? — Да вот по десять тысяч. — Ну, так тащи четверть вина. А старик твердит. — А когда, — говорит, — будем дворцы ставить? — Так аж сейчас сделай, я тебя не унимаю. Старику нечего делать. Но напились оба в воск и улеглись. Утром рано солдат встает, пошел против царского дворца, перебросил три яичка, поставил три дворца. Утром государь пробудился, взглянул в окно и видит, как против окна золотой дворец. Он вышел на парадное крыльцо, посмотрел, полюбовался, что вот детство, в каких дворцах мои дочери жили, приходит к дочерям и говорит: Вот любезные мои дочери, те же самые дворцы, в которых вы на тем свете были. А те промежут собой говорят: Наш благодетель здесь, где-то, нужно его найти, и просьбу отца, дозволение, чтобы он. Дозволил имя прогуляться по городу, а имя недорога, прогулка, как дорого то, чтоб найти своего благодетеля. А солдат тем временем пошел в кабак, напился пьяным, вывалился в грязи, лежит себе орет. Те услыхали по голосу, вот что наш благодетель где тревет. Отыскали его, и, ведь лежит он весь в грязе. Слезли с кареты, оттерли его и посадили его в карету. Привезли во дворец и говорят отцу, «Вот папаша наш благодетель, а не те мошенники-генералы, которые оставили его в подземном ущелье, от нас взяли клятву, чтоб не говорить про него, а достали здесь мы вас». Царь за это генералов прогнал со своей земли и лишил права звания, а младшая царская дочь вышла за этого солдата, и государь отдал солдату в преданное половину своего царства.